Глава шестая. Агата. Выезжаю на ровную трассу и крепко держу руль одной рукой, второй касаясь лба. Устало смахиваю испарину, провожу ладонью по горячей щеке. Сделав глубокий вдох и впустив в легкий обжигающий, липкий воздух, я машинально тянусь к приборной панели. Мам, жарко хныкают позади мои тройняшки. «Я вся мокрая, блин!» ругается Вася от подруги моей, подцепив слово «паразит». Наедине я осекаю ее, но при других, особенно если рядом как раз источник, не хочу ставить дочь в неловкое положение. Пропускаю мимо ушей. «Потерпите, мои солнышки!» вдавливаю кнопку кондиционера, кручу колесико регулировки температуры, но ничего не происходит. «Сломался?» «Охлаждение еще вчера барахлило». Вслух восстанавливаю предпосылки. «Я решила, что просто мощности не хватает из-за пиковой температуры». «Отцу бы сразу показала, блин», — справедливо отмечает Лора, та самая подруга. Ёрзает на пассажирском сидении, документами обмахивается. «В его автосервисе быстро проблему бы устранили», — сама она хваливала работников. Не сегодня. Хмыкаю я, двумя руками обхватываю руль и аккуратно вписываюсь в поворот. У папы клиент очень важный. Не хочу дергать его и отвлекать по пустякам. А симпатичный? Тон резко меняется. Кто? Бросаю безучастно, не глядя на Лору. Вип-клиент отца твоего. Документы едва не роняет. Понятия не имею на секунду отвлекаюсь от дороги, строго зыркую на подругу. Опять она за свое. И сама в активном поиске, и меня вечно сватает каждому столбу. Мы почти шесть лет с ней знакомы. Я и в клинику к маме ее устроила лаборантом. Работаем вместе, а иногда я домой Лору подвожу. Особенно если ей срочно надо к сыну, вот как сегодня. Я не поленилась после детского сада за ней заехать. Зря. Давно бы себе там мужа из статусных клиентов подобрала. И папу детям. Указательным пальцем вверх поучительно тычет. «Какого папу?» — тихо уточняет Ксюша. Через зеркало дальнего вида наблюдаю, как Макс тем временем пытается податься вперед, чтобы лучше слышать мой ответ. Но он слишком плотно пристегнут. Подумав, касается пятиточечного замка. «Не трогай ремни!» — рявкую на него. «Я ведь учила вас не подслушивать и не перебивать взрослых!» Отвлекаю детей от болезненной темы. «Когда-нибудь мне придется объяснить им все, ответить на неудобные вопросы. Но как я признаюсь, что у них отец из пробирки?» «Агата, ты в душе бабка старая!» — подначивает меня Лора. «Жизнь продолжается. Нужно подыскивать варианты!» Произносит так легко, будто о марке машина говорит. «Ни один мужик не примет чужих детей. Ты ведь сама через это проходила». Включив музыку, недобрым шепотом произношу я, но следом мысленно оплеуху себе даю. «Прости», — добавляю, виновата. Лора отворачивается. Неосознанно и по глупости я напомнила ей о прошлом, обидела своей прямолинейностью. Поэтому остаток пути мы едем молча. Паркуемся возле металлического забора, между прутьями которого просматривается небольшой дом, окруженный огородом и садом. Мам! Радостно скрикивает мальчик пяти лет. Стоит лишь подруге выйти из машины, став на носочки, сам открывает калитку и со всех ног мчится ей навстречу обнимает Лору за колени, едва не сбивая. Привет, Алёшка! Подмигиваю ему, опустив стекло. Здороваются с маленьким товарищем и моей тройняшки». Тепло смотрю на сына подруги, но не могу избавиться от пробирающейся в душу тоски. Лора была замужем. Когда выяснилось, что её супруг бесплоден, они решились на эко. Именно в клинике мы с ней и познакомились. Улучшего лучшего врача-репродуктолога наблюдались, которому мама моя ассистировала, заодно опыта набираясь. Вместе на мониторинг УЗИ ходили, болтали в коридоре, ожидая своей очереди, поддерживали друг друга. Нам даже подсадку в один день делали, и обеим успешно. Вот только муж потом Лору бросил, заявив, что устал и не может терпеть чужого младенца. Что касается меня, то ситуация другая. Я и замужем не была. Дело до ЗАГСа так не дошло. Но это только к лучшему. «Спасибо, что подвезла», — машет Лора мне рукой, забыв обиду, и Алёшка дублирует её жест. «А ты после обеда в клинику вернёшься?» «Уже нет», — стреляю суровым взглядом в чертят, и они сжимаются напряжённо. Надеялась, что хотя бы полдня поработаю, Но кое-кто спутал все мои планы. Не свожу глаз с детей. Пришлось булавников моих из детсада раньше забрать, как раз перед тем, как за тобой рванула. Хорошо, хоть в институте успела все дела завершить. Вздыхаю шумно. Тогда до завтра, улыбается подруга. В клинике встретимся. Как только Лора с сыном скрывается в доме, Я поднимаю стёкла в машине, обеспечивая полную звукоизоляцию и поворачиваюсь к резко затаившимся чертятам. «Так, а теперь в двух словах скажите, почему вас из детского сада в первый же день выгнали? И воспитательница заявила, что не примет вас больше!» Хмуро свожу брови. «Обязательно нужно выяснить причину, чтобы избежать подобного в следующем саду. Отступать я не намерена». Тройняшки должны социализироваться. Няньки их окончательно испортили. «Да ничего такого мы не сделали», — закатывает глаза Васька. «Ты телефон Ирины Ивановны в унитазе утопила», — сдаёт сестру Ксюша. «Она много звонила, а с нами не играла», — фурчит в свою защиту. «И крысу заводную ей подкинула» продолжает моя слишком честная принцесса. Крику было, тянет на распев. Откуда крыса? Ахую я, а потом сама вспоминаю. Папа купил в магазине приколов. Не пущу их больше туда. Эй, одергивает сестру Макс, чтобы лишнего не выболтала, а после и сам опускает голову. А я в столовой сделал вид, что подавился и задыхаюсь а потом на целых двадцать секунд дыхание задержал. Отчитывал сам, как самые точные часы. Хвастается, но спотыкается о мой предупреждающий взгляд. «Мам, ну там реально невкусно кормят», — оправдывается он, «пока я багровею от злости». «Ксю, а ты?» — щурюсь с подозрением, покосившись на моего самого безобидного на первый взгляд ребёнка. Дочь невинно хлопает ресницами, но быстро понимает, что меня этим не проймет. «А я их прикрывала», — губы надувает. «Зубы заговаривала Ирине Ванне, ещё и других детей позвала. Мы даже песни пели», — хихикает, но мигом принимает образ святой наивности. Я отворачиваюсь, делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, пытаясь подавить эмоции. «Вы все наказаны». На удивление ровным тоном произношу и завожу двигатель. «Не дети, а банда уличных иллюзионистов», — бурчу чуть-чуть слышно. «Так и норовят взрослых облапошить. Главное, у них это получается». Почти трогаюсь с места, но тут же ставлю на ручник. Беру вибрирующий телефон. Недоуменно изучаю неизвестный номер. «Инспектор Авдеев», летит из динамика, как только я трубку к уху прикладываю. Поморщившись, мысленно перебираю все известные мне фамилии. Этой в памяти нет. «Простите, кто?» Уточняю аккуратно, а сама готовлюсь звонок сбросить. «С чертятами разобраться надо. Скорее домой отвезти и там уже продолжить воспитательный процесс». «Дорожно-патрульная служба». Чеканет он вдруг, и я напрягаюсь. «Вы знаете Адама Туманова?» Затихаю и чувствую, как леденеет все внутри. Разрозненные частички информации соединяются в единый пазл. Если Адам действительно отмечал приезд с другом в клубе всю ночь, как планировал, и после бурной ночи, не до конца протрезвев, сел за руль, а сейчас со мной разговаривает гаишник, то это значит, что... «Он в аварию попал?» — сипла лепечу. В ушах шумит, а сердце заходится в паническом приступе. «Как еще объяснить, что звонит мне именно инспектор, а не сам Туманов?» С другой стороны, а почему вообще набрали именно мой контакт? Я ему никто. Собираюсь задать этот вопрос, как чертято устраивают хаос. «Авария?» — мгновенно цепляется за знакомое слово Васька любительница всего, что связано с транспортом, от мультиков про тачки до взрослых информационных программ вроде главной дороги. И об авариях она слышала, как бы я ни пыталась оградить её от этого. «А?» — на всякий случай мрачнеет Макс. «Мам! Мам! Мам!» — пугливо зовёт Ксюша, не позволяя мне и слова вставить. Салон мгновенно заполняется детскими голосами и криками. Ничего необычного. Я готова к подобному в любое время суток, но в данный момент я совершенно не понимаю, что случилось с перегулявшим вчера Адамом, и почему-то боюсь. — Агат Сергеевна? — зовет Авдеев меня по отчеству. Тише, все в порядке! — шеплю на детей, но они продолжают галдеть. психанов выхожу из машины, захлопываю дверь, таким образом отсекая крики и шум. Сквозь боковое стекло слежу, как чертята постепенно успокаиваются, в отличие от меня. Слушаю. Голос заметно надрывается. «Нет, вы неправильно поняли», — наконец продолжает инспектор. «Туманов ПДД нарушил». Страх сменяется осуждением. Адам гоняет на красный, потому что уверен в своей безнаказанности и силе денег. А последним сам мне говорил в фитнес-клубе. Но документов при себе нет. Вздрогнув, ныряю обратно в салон. Игнорируя разговоры детей, потрошу свою сумку, нахожу хожу наспех, брошенные на дно права. Не могу сдержать обречённого всхлипа. «Дайте телефон, я объясню, что от неё нужно». Властно и холодно приказывает Адам инспектору. От повелительных ноток и самой фразы я вспыхиваю мгновенно. Нет. «Ему трубку не передавайте», — отмахиваюсь, не желая выслушивать хама. Даже сейчас говорит таким тоном, будто ему все должны. Впрочем, его права ведь у меня, благодаря Ваське. «Куда подъехать?» — сдаюсь я. Инспектор диктует адрес, называет нужный перекресток. И пока я задумчиво прикидываю, как быстрее туда добраться, он вдруг отчитывается перед Тумановым бодро. «Ваша жена скоро приедет». «Кто?» Одновременно выплевываем мы с Адамом, но связь обрывается. Нервно откидываю телефон на пассажирское сиденье рядом, выкручиваю руль до упора. Разворачиваюсь и направляю автомобиль в противоположную от нашего дома сторону. «Мамуль, а куда мы?» Подмечает смену маршрута внимательная Ксюша, автокресло которой установлено посередине, Так что она может следить за дорогой через лобовое стекло. Услышав вопрос, Вася и Макс начинают крутить головами, осматриваясь. Сделаем круг, объясняю удивленным детям. Покатаемся немного, аппетитно гуляем или испортим, бумню себе под нос. По крайней мере, меня точно будет подташнивать от очередной встречи со снобом. И лишь один нюанс не позволяет мне с чистой совестью послать его к чёрту. Права, которые я должна вернуть. Доехать, отдать и попрощаться навсегда. Что может быть проще? Но мой чётко выверенный план разбился о суровую действительность. Стоило нам выехать на главную трассу и втиснуться в автомобильный ряд, как мы тут же застряли в пробке. «Мам, всё ещё жарко!» — хнычет Ксю как только мы полностью останавливаемся. Недовольные голоса детей тонут в сигналах машин и гули двигателей. «Знаю, мои зайки, знаю!» Провожу пальцами поключиться вниз к декольте. Поправляю лиф летнего платья, но тонкая ткань кажется сейчас недышащим панцирем, внутри которого парится все тело. Опускаю стекло, и в салон проникает раскаленный воздух. Только хуже становится. Тяжело вздохнув, выглядываю на дорогу, оценивая ситуацию. Нескончаемая вереница машин зажала наш неповоротливый Hyundai с двух сторон, так что вырваться или объехать пробку нет ни единой возможности. Закрыв окно, принимаюсь мучить кондиционер. Что-то в нём щёлкает, выпускает немного холода и вновь глохнет. «Мам, ты нас варить решила!» — язвит Васька, и за футболку себя дёргает, обмахиваясь. «Мы получим тепловой удар», — важно умничает Макс. «Понимаю, что они правы, Излюсь на Адама, из-за которого мы оказались западне, иначе бы плюнула на всё и помчалась домой, чтобы детей в прохладе оставить». «Потерпите», — уговариваю их и включаю мультик на маленьком экране, встроенном в панель. Машина полностью адаптирована под запросы тройняшек. Каждая деталь продумана. От просторного салона до белого цвета, антиаварийного. Мои дети здесь хозяева и собственники, а не я. Подумав, оставляя попытки реанимировать кондиционер и опять опускаю стекла. Только сразу все, чтобы спастись сквозняком. Детям бутылки с водой передаю, а сама отстегиваю ремень безопасности, который врезался в грудную клетку. Мы движемся, как черепахи, и к нужному перекрёстку пребываем слишком поздно. Кажется, наша задержка оказывается роковой. Прикусив губу изнутри до боли, я с прищуром наблюдаю, как эвакуатор забирает красный спорткар, а рядом каменным истуканом стоит Адам. Руки в карманах джинсов, каждая мышца напряжена, будто вот-вот помятую футболку разорвет. брови хмуро сведены — Чёрно-синий взгляд испепеляет инспектора, а лицо пылает яростью. За секунду до взрыва.